Глава пятьдесят «Отпустите ее!» С трудом выдавила Нина, показав Кенту снимок. Фордж держит пистолет у виска Селены. «Делайте, как я велю, и ваша сестра не пострадает». «Сестра? Ну, конечно». «Вот в чем его цель. Вот почему он избрал жертву и Селену». Нина призвала на помощь все свое спокойствие. «Чего вы хотите? Обмен? На что?» «На вас, агент Геррера», — он многозначительно умолк. Ее жизнь в обмен на вашу?» «Согласна», — тут же ответила Нина. «Но сначала отпустите ее. Кент напрягся. «Думаешь, я дурак?» Фордж усмехнулся. «Выйди на улицу и вызови такси. У тебя пять минут. Мои люди в отеле за тобой приглядывают. Как сядешь, позвони мне, я дам адрес. Езжай туда». как бы сейчас пригодилось подставное такси полиции Феникса. Увы, машина уже на штрафстоянке, возвращать ее времени не было. «Ах да, еще кое-что», — добавил Фордж и опять немного помолчал. «Викинга оставь в отеле. Я проверю, одна ты в салоне или нет». И отключился. Кент сразу пришел в боевую готовность. «Даже не думайте. Моя беременная кузина под дулом пистолета». Нина специально упомянула родство с Селеной, напоминая, Фордж выбрал ее не просто так, под угрозой целых две жизни. Пусть Кен хотя бы признает, в подобных обстоятельствах он поступил бы так же. Нина повернулась к двери, но Кент схватил ее за руку. Крепко. Нина заглянула ему в лицо. Коллега упрямо сжал губы. Какие оставались варианты? Физически она ему не соперница. необходимое иное оружие. Геррера выбрала запрещенный прием. Кент по натуре защитник, так пусть спасает тех, кого нужно. Невинную женщину и нерожденного ребенка. Ни Нину, Кент. Иного выхода нет. Из-за меня он похитил Селену. Только я могу спасти ее и ее ребенка. На подготовку к операции нет времени. Нет ни плана, ни подстраховки, ни стратегии выхода из ситуации. Я этого не допущу. Сам того не зная, он дал Нине лазейку. Так подстрахуйте меня! И как интересно, Форж проверит, одна вы или нет. У нас остались системы связи. Нина постучала по уху. Позвоните Бакстону и Харперу, пусть их снова активизируют. Нина вглядывалась в лицо коллеги, угадывая эмоции. Вот он крепко задумался, а вот уступил. «Бакстон меня прибьет, вздохнул Кент и отпустил ее руку. «Я быстренько налажу каналы связи, а вы попытаетесь выиграть время. Поеду за вами. Как услышите кого-нибудь из наших, найдите способ повторить адрес». Нина решила действовать, пока Кент не передумал и направилась к стоянке такси. Пять минут были почти на исходе. Сотрудник гостиницы проводил Нину к желтой машине у обочины. Водитель поглядел на пассажирку в зеркало заднего вида. «Куда?» — спросил он с сильным акцентом. Нина не поняла, каким именно. «Минутку!» — она нажала кнопку быстрого набора на телефоне. Счетчик крутится!» — предупредил водитель. Нина подняла палец, прося немного подождать. «Надеюсь, никаких подлостей не задумала?» — раздался в трубке голос Форджа. «Я такое не люблю. Да и сестричка не обрадуется». Нина выглянула в окно. Кент садился в «Шевроле», разговаривая с кем-то по телефону. «Водитель спрашивает, куда ехать. Что мне ему сказать?» «Пусть отвезёт тебя на перекресток Морепоса-Авеню и Сагуара-стрит. Когда едешь, позвони». Форч отключился. Она повторила адрес водителю, и тот с задумчивым видом отъехал от тротуара. Примерно через пять минут в ухе зазвучал голос Бакстона. «Агент Геррера, как слышно?» Она приложила к уху телефон, а то водитель подумает, что она сумасшедшая. «Рада вас слышать!» «Ясно, вы не одна», — мгновенно сообразил тот. «Разыграем обычный звонок». «Хорошо». «Кент мне все рассказал, он сейчас едет в нескольких машинах от вас. Я позвонила агенту Харперу, тот вызвал ОС. «Ждите, скоро с вами свяжутся». «Ясно». «Куда едете?» — она повторила адрес. «Когда доберусь, нужно будет ему перезвонить». Водитель нахмурил кустистые брови, опять посматривая на Нину в зеркало заднего вида. «Вас понял», — на сей раз заговорил Харпер. «Значит, это не конечный пункт. Похоже, Фордж хочет обезопасить себя от слежки». «Согласна», — Нина сделала вид, будто попрощалась. «Приехали, мисс». объявил водитель несколько минут спустя, остановившись у пересечения двух улиц. «С вас 16 долларов, и... мне нужно в другое место», — перебила Нина. «Сейчас кое-кому позвоню». Фордж тут же взял трубку. «Езжай на пассео-драйв, дом 12, велел он. «Позвони, когда идешь до главного входа». Она повторила адрес водителю и команде. «Будете на месте через три минуты», — сообщил «Харпер». Мы поедем по параллельным улицам, он нас не заметит. Когда берётесь, мы оцепим периметр. С нами переговорщики. Будут освобождать заложницу». В «Заложницу рехнуться можно». Вспомнилось провальное занятие в аллее Хогана. Всего несколько дней прошло, и вот сценарий тренировки стал былью. Машина остановилась и не на усилием воли прогнала мысли о Куантика. Расплатившись с водителем, она вышла из салона и приблизилась к стильному офисному зданию из стекла. Когда такси отъехало, подняла телефон к тому уху, где не было микронаушника, но прижимать не стала. С одной стороны так до микрофона дойдут слова Форджа, а с другой он не услышит Бакстона и Харпера. «Где вы, Фордж?» — спросила Герера, оглядываясь по сторонам. «Мы с кузиной ждем тебя в здании». Нина попыталась выиграть время для команды. «Докажите, что с Селеной все хорошо, иначе я никуда не пойду». После небольшого молчания раздался звон пощечины и громкая ругань Селены. «Как видишь, жива. Будешь меня слушаться, ничего с ней не случится». Нина хотела огрызнуться, но с большим трудом сдержалась. «Дайте с ней поговорить», — сквозь зубы попросила она. Зайдешь и поговоришь». Фордж не собирался тянуть резину. «Как попасть внутрь?» Нина пыталась выведать как можно больше данных о здании. «Вдруг спецназу придется брать его штурмом?» «Я на время разблокировал главный вход», — объяснил Фордж. «Надо только подойти к датчикам, и они автоматически откроют дверь». «А потом, когда войду», — продолжала тактику Нина. «Положи телефон на пол, пистолет толкни ко мне и жди указаний». «Значит, далеко не отойдет. А как я узнаю, что вы отпустите Селену? Не придешь, я ее убью. Больше тебе знать не надо. Досчитаю до десяти, а потом выстрелю ей в живот. Нина услышала испуганный вздох Селены. Форд мучил их обеих. В ухе раздался голос Харпера. Не по плану Геррера, вы должны были привести оск похитителю, вот и все. Ни при каких обстоятельствах не обменивайте себя на заложницу. «Держу пистолет у живота», — предупредил Фордж и принялся издевательски медленно отсчитывать: «Раз, два, три, четыре...» Харпер велел соблюдать протокол по освобождению заложников. «Послушаться Форджа значит остаться безоружной и, скорее всего, превратиться во вторую жертву. Подобный обмен играл на руку похитителям и строго запрещался среди служителей закона». Правила не просто так писаны. Вот только в опасности не персонаж практической тренировки, а ее сестра, член семьи, о которой Нина всегда мечтала. Человек повинный лишь в одном родстве с ней. Селена носила в себе новую жизнь. Жизнь, которую Нина подвергла опасности. К черту правила. Нина достала пистолет из кобуры и пошла к стеклянным дверям. Шесть... — Семь. — встала на пороге агент Геррера я приказываю не пытался остановить ее Бакстон голос сменился треском помех Фордж заглушил сигнал на помощь уже не позвать пистолет придется бросить ни связи ни оружия восемь девять она вошла внутрь